Голова вторая. И что теперь? Эти бочки обратно потащим? Расстроилась Эгона. Она больше всех переживала за наших лошадей. Даже несколько раз нас выгоняла из фургона, чтобы дать отдохнуть животным. Хорошо, что дождей давно не было. А ты предлагаешь их выбросить? возмутился Лар. Вообще-то это моя работа. Да и еда лишней не будет. Смотрю на вас и удивляюсь, улыбнулся я. Мы же сейчас на ярмарке. Давайте всё продадим, да и дело с концом. А кто продавать будет? Ты что ли? удивилась женщина. Ты вообще-то маг, не дело тебе за прилавком стоять. Ну хотя женщина посмотрела на подростков, которые о чём-то весело переговаривались и что-то жевали. Ну вот же у нас целая толпа бездельников. Пусть займутся. Тут и по младше их торгуют. После повелительного знака рукой к нам подскочили наши ребята, спешно что-то доживовое. Рыбу нужно продать, поставила им задачу Игона. За сколько нужно продавать? Тут же уточнил Керт. Ребят, поставленная задача нисколько не смутила. Посмотрите сами, почём другие продают, пожелала женщина плечами. Неужели вам такое объяснять нужно? Хорошо, кивнул он. Продадим. Может, тогда немного дешевле продавать, чтобы лучше брали? Думаю, что и так разберут. Влез я в разговор. Вас тут много, кричите громче, созывайте. А вообще, возьмите тарелки и давайте людям попробовать. Кричите, что эту рыбу готовил свирепый Кальт, а лучше них никто во всей империи её делать не может. Лар посмотрел я на воина. Можешь там рядом постоять, чтобы все видели, что ребята не врут. А мне больше делать нечего, как там стоять, поморщился воин. Ну, тогда так справитесь, вздохнул я. Давайте пробовать и кричите громче. Не забывая упоминать нашего общего друга. Олара, она на самом деле, солёная рыба получалась выше всяких похвал. Он даже травку какую-то туда клал, когда готовил. Очень вкусно получалось. Егона тоже пыталась сделать то же самое, но у женщины ничего не получилось. Интересно, вроде бы делают всё одинаково. Вот у одного человека получается шедевр, а у другого какая-то отрава. Мы, когда её рыбу ели, только что не плевались. Хотя остальные блюда она готовила хорошо, но тут её лара обскакала. У него на порядок вкуснее получается. Видно, у Кальтова и Мариходова готовить рыбу в крови. Иначе я не могу объяснить, почему он готовит её так небрежно, а получается очень вкусно. Вскоре над торговыми рядами понеслись звонкие подростковые голоса. Переорать их тут мало кто мог, потому что они часто меняли друг друга. Понемногу к ним начала подтягиваться толпа. Они что-то объясняли, а потом вообще начали тыкать пальцами сначала в Кальта, а потом в меня. Так что мы быстренько смотались в фургон подальше от этого внимания. Я уверен, что они всю рыбу распродадут, учитывая, что пятую часть денег Эгона обещала отдать детям на разное благство. Ларна на неё покосился, но возмущаться не стал, хоть и не понравилось мужчине, что деньги за выловленную и приготовленную его руками рыбу Эгона собралась забрать себе. Мы отошли к фургону и теперь вертели головами. Я ждал, когда к нам подойдут, но люди барона пока не спешили звать нас на приём. К вечеру довольные ребятишки продали всю рыбу, причём не целыми бочками, а так, по несколько штук. Сработало то, что людям давали попробовать товар, вот и расхватали. Люди барона будто этого момента и ждали. К нам подошли несколько воинов. Если честно, заметив, как они пробираются к нам, я немного напрягся. Мои друзья тоже заметили людей, целенаправленно идущих к нам, поэтому замолчали. «Господин маг!» – поклонился мне один из воинов – Вас и ваших людей, господин барон Бернард из рода Лембитов и владелец этих земель, приглашает на ужин. "Большое спасибо за приглашение", поблагодарил я. "Лошадей и фургон мы тут оставлять не собирались". И пока мы готовились к выезду, к нам подъехал вазок. Видно с трудом сквозь толпу проехал. Меня попросили погрузиться в него, даже дверь открыли, куда сначала залез я, а потом и Лар, рыкнув на воина, который пожелал закрыть дверь перед его носом. Он хоть и был умным мужчиной, но на людях показывал себя недалёким и очень агрессивным, как исполнительный охранник. Как оказалось, воины тоже были на лошадях, но, видно, решили между рядов пройти пешком, нас искали. Впрочем, когда мы проехали через торговые ряды, они вскочили на своих лошадей и принялись нас сопровождать. Город мало чем отличался от виденных мною ранее, больше было деревянных домов, всё же тут лесов много было, но хватало и каменных построек. Город по местным меркам был очень хорошо укреплён. Множество башен по периметру, катапульты, да и воинов на стенах хватало. Заметно, что дружина у барона многочисленная. Город радовал своей чистотой. Уверен, что тут даже специальные службы имеются, которые улицы убирают. Я думал, что тут будет грязь и навоз по колено, но ошибся. Даже каменная брусчатка виднелась, по крайней мере, на дороге, по которой мы ехали. Нищих или плохо одетых людей вообще не заметил. Такое ощущение, что тут все живут очень хорошо. Я даже зауважал барона, который умудряется поддерживать такой порядок на своей земле. Ладно бы только в городе, но ведь везде люди неплохо живут. Как говорил старста, если будешь работать, голодать не придётся. Ну как-то так. У входа в замок нас ждал старик в разноцветной одежде, похожий на клоуна. Не знаю, кем он тут являлся, но воины ему поклонились. Я и мои друзья спину гнуть не стали, а по его просьбе последовали за ним. Такое ощущение, что старичок опасался, что мы сбежим из замка, поэтому делал всё, чтобы мы не нашли выход. Мы брели по каким-то многочисленным коридорчикам, переходам, встретили кучу солдат в полные рыцарские доспехи около стен. Вообще это строение было очень похоже на замки, которые я видел на картинках в своём мире. Только мне непонятно были такие узкие коридоры. Даже представить не мог, для чего так всё понастроили. Картин и украшений было мало, но они были Нужно отметить, что ничего лишнего тут не было, всё в меру. Мне представлялось, что такой богатый барон всё золотом отделать будет, но я ошибся. Наконец мы замерли около большой двустворчатой двери, за которой слышался шум голосов. Старик попросил подождать, а сам вошёл внутрь. Примерно 5 минут его не было, потом он снова появился. "Простите, господин Мак, а как вас зовут?" "Догмар", буркнул я. Макдагмар прибыл по приглашению барона Бернарда со своими слугами. Зарал старикан открыв дверь, после чего сделал приглашающий жест. Я вошёл внутрь. Сразу стало понятно, что местный аристократ со мной тут в приватно беседовать не будет. Народу было много. Все они притихли и с любопытством уставились на меня. Рядом с бароном сидела его жена, по крайней мере, я так думаю, сын лет 20 и две дочери. Одна чуть постарше меня, а вторая примерно ровесница. Также тут хватало других гостей, которые были разодеты кто во что горазд. Кто-то в разноцветных одеяниях, как попугай, а кто-то в доспехах. Все до нашего прихода что-то жевали. Барон при моём появлении даже не поленился встать и изобразить на лице скупую улыбку. "Здравствуйте, господин Мак. Рад с вами наконец-то познакомиться", произнёс он. "Проходите, присаживайтесь". Барон указал мне на место, на которое я сел, причём недалеко от него. Мои друзья аккуратно перехватили и усадили недалеко от выхода. Тут даже Лар возмущаться не стала. Уселся куда показали и тут же приступил к уничтожению еды. Как мне показалось, барон Бернард сразу же потерял ко мне интерес в отличие от других людей. Они и иногда косились в мою сторону. Впрочем, тут без него хватало любопытных Рядом со мной оказался какой-то мужичок, который сходу приступил к допросу, что начало сильно меня раздражать. Представился он управляющим замком, звали его Марк. А он тут же забыл про еду и уставился на меня. "Вы откуда в эти земли прибыли?" поинтересовался он. "Из Империи", коротко ответил я. "Эти земли тоже имперские. А можете сказать точнее, откуда именно?" "С побережья". "Ну, понятно, понятно". покивал управляющий, если он действительно им являлся. «А кому до этого служили?» «Человеку», буркнул я. «А как звали этого человека?» Тут же уточнил собеседник. «А вам это зачем?» в свою очередь спросил я. «Вы откуда родом? Как тут оказались? Что делаете? Кому до этого служили?» «Не обижайтесь», — сделал вид, что расстроился управляющий. «Не обижайтесь», Вы этот человек новый, поэтому просто любопытно, от кого вы сбежали? Мы ему, господин, не нужны проблемные жители. Я ни от кого не сбегала, вольный человек. Простите, господин Мак. А как вы магом стали? Где кристалл добыли? Мир не без добрых людей. Помогли, сделали магом, как-то так. Сделали магом, а после отпустили. Удивился мужик. Странно как, впервые подобное слышу. Эти слова я оставил без внимания. Просто пододвинул к себе какую-то печёную птицу и хотел было начать её есть, но только этот козёл никак не отставал. "В мире магов одиночке очень тяжело", сообщил он мне. "Нужен сильный и влиятельный покровитель". "Серьёзно", усмехнулся я. "А вы, Мак, если так спокойно об этом рассуждаете, мне вот вполне комфортно. Чувствую себя хорошо". Но это пока вам не потребовался ещё один кристалл, заявил Марк. И потом тяжело станет. Всего трое суток потерпеть, а дальше снова чувствуешь себя превосходно, парировал я. Так вы можете много заработать, и даже не серебра, а золота. А если у вас будет хороший покровитель, то он может помочь вам купить кристалл, и вы станете ещё сильнее. Неужели об этом не думали? думал, пожал я плечами. Но всё же одному намного спокойнее и интереснее. Куча золота мне не надо, я не прихотливый, было бы что поесть. А на еду я себе всегда смогу заработать. Мужчина немного помолчал, а потом снова приступил к вопросам, причём тем же самым, только немного их переиначил. Он так меня достал, что я просто перестал отвечать на его нескончаемые вопросы и начал спокойно есть, не обращая внимание на болтовню этого нахала. Видимо, до него дошло, что беседа окончена, хотя и не сразу, поэтому замолчал. Застолье длилось часа два, и я уже хотел отправиться отдыхать. Мой собеседник куда-то ушёл, видно, докладывает, что смог выяснить, хотя я ему ничего не сказал. Барон вышел первым. Ну, а потом начали расходиться остальные гости. Мне было непонятно, что делать дальше – уходить или ещё подождать. Наконец, управляющий вернулся и попросил меня пройти за ним. Но отказываться я не стал, поэтому встал и отправился с мужчиной. Только далеко мы уйти не успели, позади раздался громкий шум. Обернувшись, увидел, что Лаар отправился следом за мной, а ему пытался помешать один из стражей, который от сильного толчка улетел в сторону и даже один из столов опрокинул. Сейчас к Лаару неслось несколько человек. Правда, мечи они не обнажали, как и мой друг Сжав кулаки, он стоял и ждал. Всем назад! раздался громкий крик. Команду отдал мужчина в доспехах. Не знаю, кто такой, но и явно не простой человек. Если всё дело недалеко от барона, возможно, командир его дружины. Команду его выполнили сразу. Стражники встали на свои места и дали Лаару пройти. Кстати, на этот раз Кальт не шутил. Он на самом деле приготовился к драке, и я был уверен, что если бы стражники бросились на него с оружием, он бы принялся их убивать. Как и Ягона, женщина тоже была на ногах и уже сжимала рукоять меча. Чего они так заволновались? Я не понял. Может быть, просто не захотели оставлять меня без присмотра? Хотя драться прямо здесь это самоубийство. Смеяли бы, и никакая магия не поможет. Лар пошёл следом за мной, держался в метрах в двух, впрочем, у него за спиной пристроилось пара стражников. Видимо, опасались этого здоровяка куда-то отпускать. Нас привели к разукрашенной разными узорами двери. Управляющий аккуратно постучался, а когда получил разрешение, открыл дверь и сообщил, что Мак прибыл по приглашению. Попроси его войти. Услышал я голос, только одного. Хочу с ним из глазу на глаз побеседовать. На этот раз Лар ламиц внутрь и стал, замер статуей около двери, а я вошёл в комнату. За большим деревянным столом сидел барон. Он на самом деле был один, даже стражи не было. «Странно. Захотя я его убить, то запросто снес бы ему голову. Отчаянный он человек, если никого не опасается, ну или я не внушаю людям опасения». «Снова здравствуйте, господин маг». Барон поднялся из-за стола. «Ещё раз представлюсь, меня зовут Барон Бернард, а вы маг Дагмар, если не ошибаюсь». «Всё верно», кивнул я. В первую очередь хочу вас поблагодарить за то, что вы оказали помощь моим людям. И если не секрет, зачем вы на это пошли? Ведь у вас это никак не касается. М-, -м жалко людей стало, пожал я плечами. Не мог сидеть и смотреть, как люди с сотнями умирают. М- приятно подобное слышать, с серьёзным тоном сказал барон. В его голосе вообще не было иронии. К сожалению, многие на вашем месте пытались бы нажиться и были бы в своём праве. А ведь вы с них даже плату не потребовали. Это так? Да, кивнул я. Считаю, что заработанные на несчастье других деньги могут выйти боком, ну если это не трофеи. Хм. Ваши слова многие посчитали бы невероятной глупостью, задумчиво произнёс барон, но не я. Как и мои родственники, я уважаю достойных и честных людей, которые думают не только о том, как бы свой карман набить. К крестьяне меня хорошо отблагодарили, положил я плечами, и еду и на всю зиму обеспечили. Да, мне это тоже известно, улыбнулся барон. К сожалению, именно крестьяне ведут себя благороднее, чем люди моего сословия. В меру своих сил, конечно, но они умеют быть благодарными. Да и вымеем тоже не откажешь. Мне всего один раз сообщили, что в моих землях маг появился один человек. Из двух деревень понимали про ныряе, что мак под боком может здорово помочь в трудную минуту, а вот и молчали. Я, если честно, даже не поверил в этот донос, хотел человека отправить, чтобы проверил, но <со Episodial> не успела. Проклятый мор помешал. Все за своей жизни опасаются, дипломатично заявил я. "На это да", кивнул барон. "Я вам всё же заплачу, только прошу не отказываться". 30 золотых. Это хорошая цена за такую работу. Любой труд должен быть оплачен. Крестьяне с роду таких денег не имели, а вот у меня есть возможность оплатить ваш труд. Благодарю, кивнул я. Ладно, с этим разобрались, вздохнул мужчина. Перейдём к не менее важному делу. Тут я сразу же подобрался, поняв, что сейчас начнётся вербовка. А этот мужчина был очень серьёзным человеком. Да и благородством из него так и сквозило, прямо как рыцари из романов. Высокий, плечистый, русые волосы, волевой взгляд. На такого взглянеши сразу становится понятно, почему порядок в деревнях и вообще во всём баронстве. Вы благородный человек, ошерошил меня неожиданным вопросом барон. Насколько мне известно, нет. Пожел я плечами. А вот моя супруга считает вас благородным, улыбнулся барон. За столом видно, что у вас есть воспитание. А вот про ваших людей подобного не скажешь. Но это я про подростков говорю. А что значит, насколько вы знаете? Нам память потерял несколько лет назад, полностью, признался я. До этого жил в трущобах. Хм, понятно, задумчиво протянул барон. А, кальт у вас, откуда взялся? По наследству достался, ответил я. Видно, барон понял, что я не особо хочу рассказывать о своей жизни, но не переставал давить. И не пошлю ж ведь его куда подальше. Вы избежали от предыдущего хозяина, спросил он. Только хочется услышать честный ответ, и я ведь всё равно знаю. Нет, я абсолютно свободный человек, никому ничего не должен. А зачем тогда в такую глушь заехали? Удивил соборон, мы могли бы неплохо в империи устроиться. Так вышло. Есть кого опасаться? Ладно, не буду ходить вокруг да около. Предлагаю вам поступить на службу нашему роду. В вашем роду? Уточнил я. Не к вам лично? Нет, вздохнул мужчина. Конечно, хотелось бы, чтобы у меня был маг, он мне тут очень нужен, даже хотя бы как лекарь. Сил у меня достаточно. Без боевиков могу обойтись. А вот с лекарями совсем плохо. Да вы и сами в этом убедились. Как вам моё предложение? Плату обеспечу достойную. Про ваших людей тоже не забуду. Я умею ценить верную службу. Что скажете? Какие у меня перед вашим родом будут обязательства? спросил я. И хотелось бы узнать всё ваше обязательство передо мной. Ну и как-то их зафиксировать. Это само собой. Даже не удивился барон. Вы мне клятву верности дадите. «А глава рода вам. Грубо говоря, с вас верная служба, а с нас покровительство и защита». «Глава рода?» – напрягся я. «Именно. Он через несколько дней сюда приедет, погостить немного. Вот всё вам подробно и объяснит. Если честно, я сам не знаю, как это всё у магов происходит. Не советую отказываться», – предупредил меня барон. «Это не угроза». Вы можете запросто отсюда уйти, но предлагать своё покровительство, другие всё равно придут. И поверьте, многие дворяне не любят, когда им отказывают.